Сахаров Андрей Николаевич, член-корреспондент Российской Академии Наук, доктор исторических наук, директор Института Российской Истории Российской Академии Наук, сфера научных интересов, история дипломатии, идеологии и культуры Древней Руси, отечественная и зарубежная историография истории Руси, социально-экономические отношения в российском государстве 17 века. Здравствуйте, дорогие друзья! Тема сегодняшней моей лекции – «Дипломатия и война. 1939 год, 1945 год». Я не случайно выбрал вот эту тему и этот период. Сегодня, в этом году, много говорили о войне, о героизме, о победе. И я думаю, что необходимо говорить не только об этом, но и о тех сложных путях, трагических путях, которыми наша страна пришла к этой войне. О том, как в ходе этой войны люди страдали и как это все отражалось во внешней политической сфере, во внешней политической обстановке. Дипломатия и война неразделимы. Некоторые даже специалисты говорили, что война... Это дипломатия тоже, только другими средствами. И мне хотелось бы начать с того, что всякая война всякая – война, это великая тайна. Война вызревает в великой тайне. Потому что, как правило, раскрывать реальные замыслы сторон нет никакого смысла никому никогда. Это первое. А во-вторых, порой бывают эти замыслы настолько грязные, настолько антинародные, настолько противоестественные, антигуманитические, что раскрывать их просто невозможно. И только потом, с течением времени, история начинает постепенно, страница за страницей, листая, так сказать, раскрывая эти тайны, и начинает преподносить их народу. Вот до сих пор мы ещё очень плохо знаем, как рождались, скажем, война 1812 года, Наполеон, Александр. Мы очень мало знаем о том, как рождалась Первая мировая война, почему Россия была втянута в эту Первую мировую войну, хотя, кажется, никакие интересы России здесь реальные, глобальные и не преследовала, не могла преследовать. И как рождалась война 1941 года, 1945 года. Это тоже тайна. И вот сегодня мы об этом поговорим, об этой тяне, покажем, как э, всё это происходило, почему, чем закончилось, и почему это тайна. Дело всё в том, что э, война – это отражение интересов геополитических, социально-политических, идеологических интересов, которые, о чем я уже говорил, которые аккумулируются вот в, этих, в этих дипломатических усилиях и потом э, переносятся на поля сражений. Так вот, когда мы с вами говорим о м, войне 41-45 -го годов, что до сих пор мы не знаем полностью всех материалов, не только военных, но и материалов дипломатических. Только последние годы стали открываться некоторые нам секреты дипломатических переговоров, дипломатических соглашений, дипломатических уловок, обманов. И все это сегодня становится постепенно известным мировому обществу, российскому народу, всем нам. Маленьких могу привести пример. До конца своих дней министр странных дел СССР Вячеслав Михайлович Молотов отрицал наличие пакта молотова рибентропа Того самого пакта, который во многом определил судьбы э, дальнейших воюющих сторон и во многом определил ход э, событий на европейской и мировой арене. Этот пакт был, он был подписан, он был подписан молотовым Рибентропом. Молотов это отрицал. Почему? Это была тайна. Это была тайна военная, политическая, государственная, дипломатическая тайна. И только последние годы, где-то в конце 80-х годов, где начало 90-х годов, эти документы были уже опубликованы, когда уже Молотова не было в живых. И немало таких документов, которые скрываются до сих пор. И вот таких запретов, таких тайн много в последние годы, они у нас становятся всё менее-менее секретными, всё более-более известными. И думаю, что вот это... Большая заслуга современной исторической науки, что в последние годы мы очень многое узнали о дипломатии, о обозревании войны, о ходе дипломатических переговоров, соглашений и прочее, которые, с одной стороны, как бы и предупреждали и войну эту и старались ее элиминировать, а с другой стороны, во многом развязывали, привели вот к этому жуткому совершенно противоборству, когда миллионы людей были брошены в топку этой войны, и когда миллионы людей, в том числе и в Советском Союзе погибли, 8 миллионов на полях сражений, 30 миллионов в целом в стране, это всё было в ходе вот этих событий. Ещё одно замечание мне хочется сделать, прежде чем я буду говорить по существу дела. Дело всё в том, что... <кл> Война закончилась блестящей победой. Война закончилась тем, что советские армии заняли Берлин. Германия была повержена. Были повержены союзники Германии. Финляндия, Болгария, Турция и другие. Гитлер покончил с собой. Весь цвет Рейха был практически подсудом на Нильбинском процессе. Это была апофеоз победы, который был продиктован в основном, в первую очередь, результатами войны и в первую очередь великими достижениями советской армии, Советского Союза, Советского народа. И вот под впечатлением этой победы, особенно в период, когда мы празднуем юбилей этой победы, 65 лет мы праздновали, вот в течение этого года, весна и лето, всё ещё отклики э, этого юбилея до сих пор мы чувствуем, они будут поражаться и далее. Э, в период вот этого юбилея и вообще в ходе обсуждения вопросов, связанных с войной, считается, что неудобно говорить о каких-то действительно моментах, которые не украшают, скажем, наше правительство, не украшает наше руководство, не украшает нашу дипломатию. И вот э, стоит прикоснуться к каким-то моментам, которые объективно, спокойно показывают ход событий, развитие событий, как э, начинают нам историкам говорить. Вы знаете, что не надо этого касаться. Это великая победа, это великие жертвы. Ну Хорошо, это всё прекрасно, но есть ещё и более великие вещи. Это великая истина. Великая правда историческая, когда история должна раскрывать все перипетии развития страны, народа, государства, региона. И это нормальное восприятие, нормальная ситуация, когда мы вот на реальной, объективной, спокойной, правдивой истории учимся. Учимся на уроках, учимся на... В великих свершениях, учимся на ошибках и постигаем истории своего народа. Поэтому, я думаю, к этому относиться достаточно спокойно, не переносить ценности морального порядка, скажем, прошлого времени, на понятие истины, правды, которые требуются в наше сегодняшнее время. еще одно замечание. У нас бывает такое ощущение, складывается ощущение, что вот дипломатия шла своим путем, война шла своим путем, и они шли совершенно одновременно. Я думаю, что это не совсем правильно, потому что война распадалась, ну, вообще все события, которые вот вызревали в ходе этой войны, они распадались на определенный этапы. Был довоенный период, до 22 июня 1941 года. Был период, когда в войне наступил решающий перелом, 1943 год, когда была одежда блестящая победа в 42-м году, в начале 403 года, под Сенеградом, потом под Курском, потом форсирование Днепра, и ход войны стал необратим. Нацисты потеряли инерцию наступательную и практически уже были обречены, хотя сопротивлялись ожесточенным. И был период уже 44-го года, когда наши войска вступили на территорию сопредельных стран и союзников э, Германии, потом э, на территории самой Германии. Как вот в этих условиях э, вела себя дипломатия? Какие шли переговоры? И какие созревали соглашения? Как шел определенный э, торг вокруг будущих побед? Все это тоже необходимо в виду, потому что развивались события, развивалась война. Сначала поражение, потом победы, потом окончательная победа. Как в этих условиях менялась дипломатия? Это тоже очень важно, потому что действительно она менялась, она модифицировалась, она применялась к этим событиям, и об этом тоже необходимо нам помнить. Наконец, когда мы говорим о дипломатии советской 1939-1945 годов, видимо, необходимо иметь в виду и то, дипломатия того, какого государства это была. Что такое было наше государство, Советский Союз? Какие интересы оно отражало? Чьи интересы отражало это государство? К чему оно стремилось? И вот я думаю, что когда мы говорим о дипломатии до военного периода, и военного периода, и послевоенного периода, мы должны постоянно иметь в виду смысл вот той системы, которая была у нас выстроена в 20-е и 30-е годы которую мы называем сегодня тоталитарной системой, административной системой, диктатурой Сталина и еще, бог знает, как. Но, в принципе, конечно, это была революционная тоталитарная диктатура, которую осуществляли вместе с руководством страны, с партией, огромные массы народа. Вот об этом мне хочется сказать, что в 30-е годы в нашей стране создалось общество, которое вышло на свет Из революции, из революции 17-го года, из революции победоносной, которая привела к тому, что одни слои населения, огромные слои населения, рабочие, крестьяне, опрокинули другие слои населения, опрокинули сословия буржуазные, предпринимательские, церковь, старое офицерство, старую школу, старую систему образования – все это было в известной степени опрокинуто, и новые люди заняли вот этот исторический подиум. В этих условиях для этих людей все было чем. Для этих людей победа была их главной, ведущей звездой. И вот в этой связи мне хочется вспомнить события, скажем, французской революции – когда такая ситуация была создана во Франции в конце XVIII века. французская беднота средние слои опрокинули систему аристократии, систему королевской власти. Аристократы бежали из Франции в разных направлениях, и в Англию, и в Россию. Король был казнен, Мария Антонета тоже была королева казнена. Короче говоря, победа была за восставшими, за революционными слоями народа. К чему это концов привело? К невероятной амбициозности, революционной амбициозности, амбициозности свободного народа, который э, почувствовал вкус власти, вкус этой свободы. И вот из этой революционной Франции, из этой революционной ситуации постепенно рождается колоссальная революционная экспансия Франции. Сункилоты, французские революционеры, плохо одетые, обутые, вооруженные, громят первоклассные, хорошо вооруженные армии Австрии, Пруссии, других стран. И в конце концов из этой революции вырастает гений Наполеона, который подчиняет себе своему военному дарованию, своей военной экспансии, своей тенденции военным практически всю Европу. Наполеон оказывается в Москве. Все это единые звенья, единые цепи. Французы, кажется, сошли с ума. Но это в реальности не так. Это поднялась нация, победила другую часть нации. И оказалось, что эти победители могут всё, им всё подвластно. Вот такая же ситуация создавалась, я полагаю, и в Советской России в 20-30-е годы, когда вот этот э, революционный апофеоз и революционные иллюзии, и революционные реалии привели к тому, что народ полагал, что вот так, как они строят свой мир – свой век, свое будущее – вот это образец для того, как должны вообще жить люди на Земле. И вот эта идея идеологическая, идея мировой революции, идея принести счастье народам мира – — Сокрушить проклятую буржуазию, которую они сокрушили у себя дома, уничтожили э, буржуазные слои э, в Советском Союзе, вот это надо сделать и за рубежом. Вот эта идея была, кстати говоря, э, очень свойственна миллионам людей того периода. Верили, что придёт время, когда мир на земле будет единым, социалистическим. И в это верили, за это боролись и за это готовы были голову положить. И не только в ходе гражданской войны, но и в ходе возможных будущих назревающих мировых конфликтов, в том числе и в Первой мировой войне. Я думаю, что вот эта окраска, такая вот идеологическая окраска, окраска политическая, ментальная окраска, которая была свойственна умам людей того периода, она имела огромное значение, огромное влияние в ходе взревания вот этого понимания будущего противоборства на европейской арене. Соответственно, этому доктрины военные, которые были в Советском Союзе, разрабатывались в 20-е годы, в 30-е годы, они были все наступательными. Они не были оборонительными. Вот эта ментальность, она в обществе существовала и, несомненно, она отражалась на взглядах людей того времени. Кроме того, необходимо иметь в виду, что на выработку вот этого отношения Советского Союза, советского человека, советского руководства к западному внешнему миру в сильной степени влияла вот эта идеологическая окраска, которая имела в виду прежде всего вот, уничтожение буржуазного капиталистического мира. В свое время Ленин говорил, что в ходе Первой мировой войны появилась одна республика советская, социалистическая. А в дальнейших конфликтах, в дальнейших конфликтах мировых, рано или поздно и весь мир придёт к идее социализма, к идее коммунизма. И войны в этом смысле только ускоряют эти процессы. Это очень интересная, очень любопытная, откровенная э, идеология, которую разделяли во многом и в 30-е годы, накануне войны, наши руководители, в том числе и Сталин, Молотов, Жданов и ряд, другие, ряд других. На империискую войну очередную очень надеялись руководители нашей страны. В 1938 году Сталин на совещании пропагандистов и в 1939 году он говорил о, о том, что победа коммунистов становится возможной Только в, войны. только в результате Большой войны. Кроме того, вот такой же настрой был не только у российского советского руководства, но и у мирового коммунистического рабочего движения. Вы знаете такое понятие, как Коминтерн, коммунистический интернационал, который был создан Лениным. Это объединение коммунистических рабочих партий мира, Руководство Коминтерна было настроено в этом смысле тоже очень воинственно, очень воинственно. Полагая, что любая развязанная империалистами буржуазией война ракончится крахом этой системы буржуазной, и системы империалистической, как это было сделано в России в 1917 году. То есть в этом смысле коммунистический войселагерь, и внутри страны, и в виде Коминтерна за рубежом, они были в этом смысле едины. Вот такой настрой существовал. И Сталин даже неоднократно говорил, выступая накануне буквально войны, пусть раздерутся как следует, когда уже началась Вторая мировая война, когда уже Англия и Франция объявили войну Германии в связи с нападением Германии на Польшу 1 сентября 1939 года. У нас руководители говорили, пусть подерутся, пусть ослабят друг друга. В этих условиях мы сумеем добиться своих результатов, своих, свои интересы поддержать, свои интересы геополитические, национальные утвердить. Естественно, революционные интересы. Итак, первая составляющая, я думаю, нашей дипломатии в этой связи, надо считать, конечно, революционно-мессианскую Составляющую, вот эту веру в незыблемость победы социализма, в эту всепобеждающую мощь революционного народа, в то, что рабочие крестьяне в других странах будут солидарны э, с советскими рабочими крестьянами. Это была, как показали дальнейшие события, иллюзия, но она существовала. И вот коммунисты, Коминтерн как раз эти иллюзии поддерживали. Второй составляющей нашей дипломатии, я думаю, была проблема, связанная с тем, что советское руководство, советское авторитарное государственное руководство совершенно чётко, наряду с этими порой иллюзорными, и фантастическими, революционными настроениями, очень реально, очень чётко отдавал себе отчёт в реальных интересах страны. О том, что существует, кроме революционных и мировых проблем, мировой революции, существуют еще конкретные интересы нашей страны. Конкретные интересы национальные, народа, границ, территории. И все это тоже сплеталось вот в единый узел, который определял окраску нашей дипломатии в 30-е и начале 40-х годов. Что имеется в виду под национальными интересами Национальный интерес, интерес страны, геополитический интерес, прежде всего, это территориальный интерес. Это границы, это территория, это выходы к морям, выходы к проливам. Это обеспечение стратегических условий для существования государства. Безопасного, живущего в благоденствии государства, которое пользуется вот этими благами всей цивилизации. В этом смысле, когда мы с вами оглядываемся на историю России, то видим, что вопросы эти для нас, для нашей страны, решались очень тяжело. Очень тяжело. В 1917 году Россия представляла собой огромную территорию, одну из шестую часть земного шара, когда всё было возвращено. Прибалтика была в руках России, Латвия, Эстония, Литва. Финляндия была частью России. Польша была частью России. На юге границы России доходили до Карпат, и так далее, и так далее. И вот в 17-м году, 17 году, после революции и гражданской войны, все эти достижения были потеряны. Потеряли все. Потеряли Прибалтику. Потеряли Бессарабию, которая была завоевана еще в начале 18 века э Кутузовым. Потеряли завоевание которые были в конце концов отвоеваны Петром I и многие другие земли, все это было потеряно. И советское государство, имея перед собой и в, своей, в своем уме вот эти великие планы о мировой революции и мирового социализма, в то же время оказалось в состоянии, когда большая часть и лучшей части, может быть, территории России оказались за пределами Советского Союза. Это не могло не тревожить большевистское руководство, которое, несмотря на свой революционаризм, на свою социалистическую одержимость была все-таки в то же время четко совершенно э, овуяна и позициями геополитического могущества и геополитического возврата своих всех этих территорий, потерянных в ходе перипетий революции и гражданской войны. Очень любопытно сказал Сталин 2 сентября 1945 года. Это был день капитуляции Японии в ходе Второй мировой войны. Сталин сказал, что мы люди старшего поколения 40 лет ждали, когда Япония будет сокрушена. И когда Курилы и Сахалин будут возвращены России. 40 лет мы ждали этого часа, и этот час наступил. Вот как руководители страны реагировали на потери геополитические. Как они переживали и как они ощущали вот эти потери и стремились вернуть э, эти территории. А после э, окончания... Э, уже в Великой Отечественной войне, выступая в 1945 году в Моссовете, Молотов сказал, что мы вернули все. Мы вернули Прибалтику, мы вернули Бессарабию, мы вернули Западную Украину и Западную Белоруссию, мы вернули многие другие земли, мы даже взяли Кенигсберг и овладели незамешающим портом на Балтийском море. С гордостью говорили об этом руководители партии правительства после войны. Это называется проблема, связанная с геополитическими интересами России. Наконец-то надо иметь в виду еще и момент, связанный с национальными интересами страны, народа, людей. Потому что все эти геополитические завоевания, современные ОНХ и до 20 века, они в конце концов вели к одному – сделать жизнь страны более благоприятной, более богатый. Другой вопрос, как это богатство распределялось, как это богатство дозировалось, это уже другой вопрос. И с этим связаны и восстания, и революции, и прочие катаклизмы. Но в целом, в целом, эта проблема геополитики, она была связана с интересами не только государства, не только слоя помещиков там, и буржуазии, но с интересами, конечно, всего народа. Я бы так сказал коротко, что, взяв, предприняв Грандиозный социально-политический реванш советский народ и сокрушив классы противоположные, хотел одновременно и осуществить грандиозный реванш внешнеполитический и геополитический, вернув всё, что было потеряно, что, что было сначала завоёвано от Петра до Екатерины, Александра II и потом потеряно в ходе революции Киржанской войны. Вот так объединялись в таком вот порыве интересы революционные, мессианские, интересы геополитические, интересы социально-политического реванша и внешнеполитического реванша. Все это было замешано в едином котле. И вот из этого и рождалась... Советская дипломатия 20-х, 30-х годов. И те шаги, которые мы с вами э, сейчас рассмотрим, о которых будем говорить, они тесно связаны вот со всеми этими моментами. Необходимо помнить еще и то, что была еще одна страна в Европе, которая была, как и Советский Союз после революции, вот таким же изгоем, который многое потеряло. Советский Союз потерял территории. Потерял значение Великой Державы после распада Старой Российской империи. И многие потерял, влияние потерял. Была еще одна страна, которая находилась в таком же положении. Которая потеряла все. Потеряла территорию в пользу Франции, Чехии, Польши. Должна была выплачивать репарации. Потеряла возможность сохранить армию чтобы не породить новые э, милитаристские шаги и прочее, прочее. Эта страна была Германия. Поверженная, разгромленная в ходе Первой мировой войны и униженная. И волей судеб вот эти два изгоя, они искали объединение, искали путей друг друга, искали помощи друг у друга. Причем задолго до того, как Гитлер пришел к власти – Это отношения, которые складывались между Советским Союзом, ещё Ленинского периода, и Веймарской республикой, Демократической республикой Германии, которая свергла своего кайзера в 18 году и утвердила новую систему уже республиканских ценностей. Парламент был у них и раньше, с выжимом президента и так, далее, и так далее. Кто был главным противником в то время для Советского государства в 20-е годы и в начале 30-х годов, до прихода Гитлера к власти. Ясно совершенно. И это сквозит во всех выступлениях, во всех резолюциях, во всех э, пассажах, которые принадлежат руководителям партии правительственного периода. Это Антанта бывшая. Это Франция, это Англия, и это вообще буржуазный мир, который должен быть уничтожен. О Германии не было ни звука, не было речи. Антанта, Франция, Англия, вот были главным противником в ходе гражданской войны Советского Союза, и Антанта оставалась таким противником и в 20-е и 30-е годы. Кто был главным противником Германии в сознании немцев? Это Франция и это Англия, победившие их на полях сражений и навязавшие им очень тяжелый мир послевоенный, э Версальский мир, который обездолил Германию. Если вы посмотрите на высказывания руководства Германии, славяне должны быть практически рабами германской будущей империи, территории должны быть присоединены к Германии, все средства, все богатства, все недра должны использоваться на благо немецкого народа, Это все присутствовало в пропаганде фашистов уже задолго до прихода Гитлера к власти. Тут было все ясно. Но абсолютно совершенно нетерпимая, нестерпимая ненависть к французам и англичанам. И вот Гитлер поднимался к власти, вот в этом чувстве реванша на необходимости вернуть территорию утраченную, скинуть унижения, которые наложили союзники на Германию. И вот тут вот как раз момент, который говорит о том, что в этом смысле и Советская Россия, и Германия были в какой-то степени в одинаковом положении. Стоит только нам коснуться вообще в какой-то степени сравнения фашистской Германии и Советского Союза того периода, Диктатуры Сталина и диктатуры Гитлера, как начинается сразу идеологический крик. Вы сравниваете два режима, вы на одну доску ставите сталинизм и гитлеризм, вы практически э, э, искажаете историю и прочее-прочее. Не об этом идет речь. Совершенно очевидно, что эти две системы, две системы. Система Гитлерской Германии и система, которая э, была сформирована в Советском Союзе, это были совершенно разные органически разные системы. Но случилось так, что вот эти системы, они на каком-то этапе нуждались друг в друге, потому что и та и другая были ущемлены. Хотя Гитлер говорил о ненависти к славянам, а на наших шестых партиях звучали обличающие слова руководителей партии о фашизме, как э, враге человечества о страшных э, делах, которые творятся в фашистской Германии, и о том, о той опасности мирового э, насилия, который исходит из фашистской Германии. Всё это было так, и всё это надо прекрасно понимать. Но вот в то же время это были э, страны, которые естественным путём, в какой-то степени, преследовали совершенно разные цели, но тянулись на каком-то этапе в 20-30-е -е, годы друг к другу. После 1938 года ситуация в Европе резко обострилась. Когда Гитлер пришёл к власти в Германии в 1937 году, он взял курс на войну. Он взял курс на насилие, взял курс на то, чтобы полностью разрушить договорённости прежние, которые закончили Первую мировую войну, уничтожить Версальский мир – вернуть Германии прежние территории и таким образом дать определенные преференции немецкой нации. Вот под этими знаменами он пришел к власти, и этот курс он продолжал в течение 30-х годов, оказывая огромное давление на окружающий мир при поддержке режима Муссолини, опираясь на другие милитаристские силы, скажем, на милитаристскую Японию и в 1908 году, вы знаете, было заключено так называемое Мюнхенское соглашение, известное осенью 1908 года, когда три державы, когда две державы, вернее, Франция и Англия, стремясь как-то успокоить Германию. Умиротворить ее, как они говорили, дали возможность немцам мирным путем вернуть некоторые территории, которые они потеряли в ходе Первой мировой войны. Не прошло и года, как немецкие войска вступили в Прагу. В дальнейшем немцы захватили Австрию. Начался процесс воссоздания того третьего Рейха, к которому стремился Гитлер еще начиная с 20-х годов, поднимая немцев на реваншистскую будущую войну европейскую для попрания своих врагов, которые унизили Германию в походе Первой мировой войны, и для того, чтобы захватить территории на Востоке, о чем немцы мечтали в течение долгих веков, в том числе и уже в 20 веке, и это было все прозрачено устами их лидеров, в частности, Адольфа Гитлера. После 1938 года, вот Мюнхенское соглашение, которое означало практически развязывание рук Гитлеру. После чего стало ясно, что он может все в всём Европе. Ему уступят, и здесь, и там. Но прежде всего необходимо было в Советском Союзе иметь в виду, что постепенно англо-французский блок пытается избежать Войны пытается избежать кровопролития в Европе за счет, во-первых, не только уступок Гитлеру части территории и свободы рук, которые ему развязывается, но и за счет того, чтобы постепенно повернуть Германию на восток. Советский режим, советская система, колон в горле стояла у западного мира. Все то, что Дело в Советском Союзе, связанные с новыми общественными свершениями, с новыми явлениями, с утверждением нового мира, новых людей, с ликвидацией частной собственности, рыночных отношений, с ущемлением по западным меркам прав и свобод людей, с уничтожением по западным меркам гражданского общества, все это вызывало... На Западе страх и ужас. И вот в этом смысле Гитлер для западного мира являлся тем рычагом, который мог бы постепенно, если его направить на Восток, мог бы перевернуть восточный мир и вернуть его, скажем, в Советский Союз опять в лона вот этой буржуазной западной цивилизации. А уже по поводу самого Гитлера, это уже был для них вопрос второй. Вот началась большая геополитическая игра после Мюнхена, которая в конце концов и привела к тем необратимым явлениям, которые рано или поздно вызвали Вторую мировую, Вторую мировую войну и потом повернули Гитлера на восток 22 июня 1100 в 1941 года. Это соглашение показало, что для Советского Союза выхода не было. Выхода не было. Необходимо было делать определенный выбор. Опираться на англо-французский блок было практически невозможно, потому что этот блок был, в принципе, враждебен Советскому Союзу. И, во-вторых, Советский Союз, Советское руководство подозрительно относилось к англо-французскому блоку, считало их своими исконными врагами, Гитлера само собой, но тем не менее французы и англичане это люди, которые организовали и помогали белогвардейцам в гражданскую войну и постоянно грозили нападениями и разного рода санкциями Советскому Союзу. Тут вопроса не было. И вот в 1939 году летом уже после захвата Чехословакии и захвата Австрии Англии, Франция чувствуя, что Гитлерская экспансия переходит все рамки возможного, все рамки желаемого, и под угрозой находятся уже другие суверенные государства Европы и Балканского полуострова. Прислали миссию дипломатическую для переговоров в Москву с тем, чтобы попытаться найти пути, пути создания единого блока – англо-франко-советского в борьбе с нарождающейся гитлерской агрессией. В рамках этой миссии приехали люди второстепенного порядка, когда в Советском Союзе руководители предложили им оказать давление на Польшу и попросить у Польши, чтобы Польша открыла границу для прохождения советских войск. Если потребуется для того, чтобы ударить по Германии в необходимый час и день то эти проблемы были не решены. Все другие просьбы советского руководства тоже оказались без внимания. Стало очевидно, что французы и англичане в этом смысле не идут навстречу советскому руководству и тянут эту по-прежнему тоже вот всю линию, которая говорит о необходимости о важности, необходимости для англичан-французов столкнуть Германию и Советский Союз. Известна реплика Сталина, которому глава нашей делегации врашил доклад о ходе переговоров. В конце концов, Сталин сказал, Клим, кончай с ними разговаривать. И разговоры были закончены, англо-французская миссия уехала ни с чем. В этих условиях становилось очевидным, что Выбор необходимо делать не с англичанами и французами, а выбор надо делать в Европе другой для Советского Союза, чтобы избежать вот этой ловушки, избежать этих возможных катаклизмов, этого втягивания в возможную будущую войну, которая уже маячила на э, Западе, и которую уже Гитлер все ближе и ближе э, подводил к границам Советского Союза. Необходимо было решать этот вопрос по-другому. И... В 1939 году неожиданно для англичан и французов, неожиданно для админированного сообщества в Москву приехал Министерство странных дел фашистской Германии Яхим Риббентроп и был заключен так называемый пакт Молотова-Риббентропа, о котором мы поговорим с вами чуть позже. Здравствуйте, Виталий Кандыба. Андрей Николаевич, я хотел бы задать вам следующий вопрос. Буквально перед 70-летием принятия пакта Молотова и Бентропа была принята резолюция ОБСЕ, которая в равной степени возлагала ответственность за развязывание войны как на Советский Союз, так и на гитлеровскую Германию. Вы сказали, что это были корни две принципиально разные системы. Так как отреагировать можно на эту резолюцию. Я думаю, что эта резолюция совершенно исторически неправомерна, потому что внешне формально действительно кажется, что это так. Стороны договорились, и потом была развязана Первая мировая война. В реальности ОБСЕ забывает об одном, о том, что сначала пошли на умиротворение и на компромисс с Гитлером страны Запада. Англия и Франция. И в этом смысле э, люди из ОБСЕ забывают о том, что Мюнхен, вот для начала заложена будущая агрессия и будущих возможностей для Гитлера э, для расширения в экспансии. Что касается пакта Молотова-Риббентропа, то я бы сказал, что это был пакт, который в известной степени дезавуировал Мюнхенское соглашение. Это была возможность выйти из ловушки, которую Запад устраивал Советскому Союзу, э, на будущее. И я об этом скажу во время вот, своей второй части лекции, что сделано это было блестяще. Наумова Елизавета, Московский университет. Я бы хотела спросить вот что. Вы сказали, что э, в ходе англо-французско-советских э, переговоров э, все наши Просьбы остались без внимания. А что именно э, Сталин и советское правительство выдвигали в качестве этих просьб? В частности, четкие гарантии, что в случае агрессии это будет совместная военная акция. Второе, это открыть границы, э, скажем, Польши для прохода советских войск и ряд других вопросов, связанных с военными делами. Все это было обойдено. Все это было завалировано, никакого конкретного ответа, позитивного здесь дано не было. После чего стало ясно, что это люди несерьезные, которые занимаются не стремлением обуздать агрессора, а, ну, как это говорится, на обычном языке просто столкнуть стороны между собой рано или поздно. Не думаю, что советское правительство. Правильно, почувствовала это, разгадала вот эту тенденцию и практически свернула эти переговоры.